Двойник. Не я, и не он, и не ты. И то же, что я, и не то же. Так были мы где-то похожи, Что наши смешались черты. В сомнении кипит еще спор, Но слит и незримо четою, Одной мы живем и мечтою, Мечтою разлуки с тех пор. Горячешный сон волновал Обманом вторых очертаний. Но чем я глядел неустанней, Тем ярче себя ж узнавал. Лишь полога ночи немой Порой отразит колыхание, Мое и другое дыхание, Бой сердца и мой, и не мой. И в мутном кружении годин Все чаще вопрос меня мучит, Когда, наконец, нас разлучит? Каким же я буду один?